«Ты упомянул среди своих друзей имя великого воина Боромира», — тихо проговорил Фрамир. «Еще ты утверждал, что вместе с ними пришел в Эльфорд и в столицу Лориена. Если Боромир и вправду был твоим другом, так поведай нам, что искал он там». Фродо задумался Не мог он открыться этим людям. Не имел права даже намеком обмолвиться о кольце всевластия. Но и обманывать Фарамира Хоббит не решался. Слишком уж умный и проницательный взгляд был у Гондорца. Казалось, он просвечивает Хоббита насквозь. То, зачем явился туда Барамир, ему не принадлежало. — ответил Фродо. — И счастье Барамира, что он не овладел тем, что я не желаю называть. Оно превращает удачу в призрак, а жизнь — в проклятие. И больше я ничего не волен открыть тебе, Фарамир. Расспроси Барамира, когда вернется он в Гондор, а меня отпусти. Фарамир зловеще усмехнулся. — Отпустить с миром? — спросил он. «А Баромир, говоришь, вернется. Живым или мертвым?» «Надеюсь, что живым», — ответил Фродо. «Он слишком великий воин, чтобы погибнуть. Охраной ему должен был служить золотой пояс, подаренный владычицей Лориена. А боевой рок барамира слышен, говорят, даже в Гондоре. Затруби он, и помощь не замедлит». Среди бойцов Баромира пробежал сердитый ропот, Предводитель поднял руку, и вновь наступила тишина. Ты довольно точно описал моего родного брата Барамира, когда его тело приплыло плотки по великой реке Андуин, на нем был пояс голодрели, иссеченный стальными клинками, а на груди лежал разрубленный надвое боевой рог. Как! – вскричал Фродо. «Барамир убит? Если так, то и все остальные мои спутники погибли. Они не оставили бы его в беде?» На мгновение он печально сник, но потом решительно поглядел в глаза Барамиру. «Выходит, нам двум не самым сильным, не самым храбрым и не самым приметным хоббитам выпала нелегкая доля выполнить то, что завещал Гэндальф и на что благословила нас всех прекрасная Галадриэль. Времени осталось мало. Во имя памяти твоего единокровного брата Барамира поверь нам и отпусти, Фарамир. Барамир молчал. Сэмми не выдержал, вскочил и стал рядом с Фродо. Он расставил ноги, упер руки в бока и сердито нахохлился. Ты, военачальник, вон какой огромный! Не побоялся алифанта или, по-вашему, ушастого мумака? А нас, хоббитов, опасаешься? Враг у порога Гондора! Того и гляди! Вытопчут олефанты твою цветущую Итилию! Орки превратят ее в пепел! Наскакивал он на рослого Фарамира, Словно задиристый петушок! Что ж, помогай врагу! Убей нас, и Саурон тебе в ножки поклонится! В рядах суровых воинов послышались смешки. Они уже с любопытством смотрели на этих малышей-хоббитов. Но Фарамир оставался серьезным. — Никто не собирается убивать вас, — спокойно сказал он. — Но и отпускать пока рано, да и не пройдете вы сейчас. Все дороги запружены войсками Саурона, мышь не проскользнет. А у нас есть укромное тайное убежище, которое орки не успели разнюхать. После такого кровопролитного сражения моим воинам требуется отдых. Вы отправитесь со мной, а там решим, что делать дальше, как с вами быть. Он говорил так твердо, что ни Фроды, ни Сэм не решились спорить. Отряд Фарамира немедля ни, ни минуты двинулся в путь. Впереди шли Домрот и Маблунг. Фарамир чуть поотстал и держался рядом с хоббитами. Фродо и Сэми старались не отставать, подлаживаясь под широкий шаг высокого человека. Зеленые воины Гондора перешли вброд небольшой ручей, у которого совсем недавно сидели хоббиты и горлум, поднялись на холм и по лесистому пологому склону двинулись на запад вглубь страны. Храмир шагал молча. Спустя некоторое время он повернулся к Фродо, чуть склонился и в полголоса проговорил: "Ты правильно сделал, что не сказал мне правды при всех, но я знаю, что искал Барамир. С детства мы с братом слышали древние легенды о таинственном талисмане, который дарит могущество, но и порождает раздоры. Не было раз при среди нас, кроме... Фродо прикусил язык, но Фарамир, казалось, считал его мысли. «Кроме стычки с Барамиром, верно?» — спросил он. «Брат мой желал завладеть могущественным талисманом и привести его в Гондор, чтобы сделать нашу страну непобедимой». Фарамир горько усмехнулся. Ах, «Верно, злой Рок преследовал его». «Но я уверен, что умер Барамир достойно». «Можешь не сомневаться, славный воин», — подтвердил Фродо. «Иначе и быть не могло. Гэндальф не взял бы в наш отряд недостойного». «Гэндальф?» — оживился Барамир. а, -а, -а. И ребенком я видел его. Это мудрый старец, которого все мы называли «серым странником», Наведывался к нам в Гондор и читал древние фолианты. Он странствовал по миру и сам говорил, что повсюду его зовут по-разному. Эльфам он известен как Митрандир, гномы кличут его Таркун. На юге он — Инканус, а на севере — Гэндальф. Он утверждал, что только на восток, в Мордор, ни разу не наведывался. — Увы, — вздохнул Фрода. Гэндальф погиб как раз на пути в Мордор. Его на моих глазах поглотила бездна морей. — Да, — протянул Фарамир, — вижу нелегкое. Всем вам выпала доля. Не спрашивай больше ничего, но, коли доверишься мне, то знай, я твой друг». И помогу, и советам, и делом. Ничего не сказал Фродо, а лишь благодарно кивнул. Он с тревогой размышлял о том, что из отряда девяти, может быть, остались в живых только они двое. Два хоббита, Фродо и Сэми, теперь в ответе за все. Молчал Фарамюр. Видно, думал он о могущественном талисмане, за которым отправился его брат. И вдруг Фродо заметил, как загорелся в глазах высокого воина мимолетный алчный огонек. Такое же лицо было у Барамира, когда тот пытался отнять кольцо. Нет, все же есть опасное сходство между братьями, Осторожность не помешает. Дорога тем временем нырнула в просвеченный солнцем просторный лес. Высокие деревья мягко шелестели вечно листвой. С куста на куст перепархивали пестрые птицы. Мягкая трава делала шаги бесшумными. Сэмми шел в двух шагах позади Фарамира и Фродо, с удовольствием вдыхая ароматный итилийский воздух. Он не собирался прислушиваться к разговору хозяина и зеленого воина, но его чуткие уши поневоле улавливали обрывки фраз. Про себя Сэмми отметил, что о горлуме и речи нет. И к лучшему. Может, о нем и вовсе забыли. Сэмми и сам хотел бы позабыть об этом гнусном слезняке, а еще лучше — отвязаться от него навсегда. И тут, краем глаза, хоббит уловил... Еле заметное движение за кустом, он быстро повернул голову и успел разглядеть маленькую юркую фигурку, тенью скользнувшую за ближайшее дерево. Оказалось, просто спугнуто лесной зверек попытался увидеть себя сами и сделал вид, что ничего не заметил. Лес передел и вскоре остался позади. Теперь Они шли вдоль быстрой речки, бегущей под уклон по дну заросшего самшитом ущелья. Влажный прозрачный туман заволакивал ущелье. Где-то поверху скользили лучи предзакатного солнца, и этого казалось, что наступили преждевременные сумерки. На выходе из ущелья Фарамир резко остановился. «Не обессудьте!» — обратился он к хоббитам. Но мы должны будем завязать вам глаза. Мы скоро выйдем на тропу, ведущую в наше тайное убежище. Никому, кроме нас, не позволено знать туда дорогу. «Однажды с нами уже пытались подобное проделать эльфы», — хмыкнул Сэмми. «Гному это правда не понравилось, но мы-то не гномы». «У хоббитов, — подумал он про себя, — такой чуткий слух, что, можно бы сказать, они видят ушами». Теперь они шли вслепую, уцепившись за пояса Маблунга и Домрода. Тропа вела сначала под уклон, потом нырнула в такую узкую расселину, что они продвигались гуськом, буквально протискиваясь между близко сошедшимися каменными стенами. Иногда хоббитов подхватывали под руки и переносили вброд через кипучую горную речку. Все ближе и ближе... Слышался гул падающей воды и, наконец, превратился в рев и грохот, заглушающий все вокруг. Лицо заволокло прохладной пеленой мелкой копели, плащи набухли от растворенной в воздухе влаги. Хоббитов подтолкнули вперед, и они почувствовали под ногами ступени крутой лестницы. «Развяжите им глаза!» — раздался позади голос Фарамира. В первое мгновение... Фродо и Сэмми ничего не могли разобрать. Они часто моргали и терли глаза. В странное место попали они. Впереди чернел прорубленный в скале проем, а за спиной серебрилась и мерцала широкая водяная завеса. «Это и есть наше тайное убежище», — сказал Фарамир. Нет Аннун или закатное окно». занавешанная падающей водой большого водопада Итилии. Заходите смелее. Хоббиты вслед за форомером прошли под низкой каменной аркой и оказались в просторной пещере, освещенной пламенем факелов. В нишах здесь хранились ясные припасы и оружие. Посреди подземного зала стоял стол, окруженный каменными тумбами вместо стульев. Постепенно пещера наполнилась воинами. Они сбрасывали зеленые плащи и садились на них вдоль стен. Появились кувшины с золотым пузырящимся вином и блюда со всевозможной снедью. Простая еда, хлеб, сушеное мясо, свежий овечий сыр показалась изголодавшим хоббитам просто волшебной. Насытившись, Сэмми почувствовал, как на него наваливается сон, слепаются глаза. Сквозь дремоту он слышал тихий разговор, который вели Фродо и Фарамир. Они толковали о Гэндальфе, об эльфах и золотом лесе. Разговор снова перескочил на горестную судьбу Барамира. Как и не пойму, что послужило причиной гибели Барамира». «Нашел ли он то, что искал?» — говорил Фарамир. Фродо не успел ответить, как вдруг встепенулся Сэмми. Сам не ожидая от себя такой прыти, он вдруг выпалил. «Не обвиняй, Фарамир, в смерти своего брата, моего хозяина! А то, что не удалось Барамиру отнять кольцо врага, Сэмми!» — скричал Фродо. Сэмми обмер. Он вдруг понял... что ненароком выболтал самую страшную тайну. Хоббит прикусил язык, но было поздно. — Так... — протянул Фарамир. — Вот она, отгадка, которую нашел в Эльфорте Барамир. Кольцо Всевластия, которое, как мы думали, навсегда исчезло из Средиземья. — И оно у тебя, ходит. Громадный воин поднялся во весь рост и грозно навис над Фродо. И снова глаза его сверкали тем же алчным и жадным огнем, что делало Фарамира так похожим на брата. Сидевшие неподалеку воины, видя, что их предводитель резко вскочил, схватили за оружие. Хоббиты напряглись, готовые дать отпор любому нападению. Но Фарамир вдруг усмехнулся и медленно опустился на место. «Наконец-то, Фродо, я все понял», — сказал он. «Не бойся. Я не стану даже прикасаться к талисману, который может принести лишь беды моей стране. Но ответь». — Что ты собираешься делать с кольцом Всевластия? Фродо пришел в себя и, убедившись, что ничего скрывать не надо, уже спокойно ответил. <свят> — Я пытаюсь проникнуть в Мордор и, по велению Гэндальфа, расплавить кольцо в жерле Огненной горы. Только... — Он тяжко вздохнул. — Только вряд ли мне суждено добраться туда. Фарамир положил ему руку на плечо. «Вы, хоббиты, оказывается, смелый и славный народец! Я готов помогать тебе во всем, малыш!» Тут у входа раздались быстрые шаги. В пещерном зале, гулко стуча сапогами, появился стоявший снаружи на часах воин. «Фарамир!» — обратился он к предводителю. «Кто-то крутится неподалеку от водопада. Издели трудно было разглядеть». Я было подумал, что это выдра, хотел было достать ее стрелой, но здранное существо нырныло в воду. Она на выдру оно не похоже. Черное, и глаза у него в полуцьме светятся с зеленым огнем. Горлом догадался Сэмми, но теперь уже открыть рот не решился. «Будьте начеку», — приказал фарамир Чезовому. «А вы?» — повернулся он хоббитом «Ничего не страшитесь и отдохните». «До утра можно не спешить, а завтра решим, что делать дальше».